Часть первая. Зоя. Глава первая. О созвездии диких белок писали и говорили много. Пожалуй, еще ни одно скопление звезд, даже знаменитые малая и большая медведицы, не получало столько внимания от ученых. И не только ученых. О нем трубили журналисты и писали стихи поэты. Школьники и влюбленные искали созвездия на небосклоне. Им бредили романтические мечтатели, и к ним тянули руки прожжённые дельцы. Состояли дикие белки, вроде бы из 11 звезд и были поистине уникальны. Или, как сказал один профессор, которого точно нельзя было заподозрить в поэтическом складе ума, безумны. Во-первых, точное место их расположения в галактике стало известно совсем недавно. Астрономы предполагали, что оно существует, но созвездие, как кочующий в степи табор, только что было в этой точке галактики и тут же исчезало, словно растворялось в дымке туманности, нарушая все законы физики и небесной механики. Во-вторых, количество звезд было практически невозможно определить точно. Закон трех тел в его самой абсурдной версии. Условно было принято число 11 но до конца в нем никто не был уверен. В-третьих, в траекториях движения внутри созвездия выписывали фигуры высшего пилотажа. Дикие белки были изучены мало, и вполне возможно, что далеко не все их безумства были известны ученым. Впрочем, одиннадцатая белка отличалась от своих соседок. Она была самой удалённой от центра созвездия, была физически двойной звездой. Сочетала в себе белого карлика и красного гиганта. И имела собственную планетарную систему. Причем в системе также было 11 планет. 10 из них, благодаря безумным орбитам двойной звезды, не имели собственной атмосферы и были безжизненны и унылы. Зонды, посланные на их поверхность, вернулись с таким скудным уловом, что геологическая разведка практически махнула на планетарную систему 11-й белки рукой. Полезных ископаемых нет. Для жизни непригодно, даже перевалочную базу для кораблей не сделаешь с такой-то звездой. Андроиды водрузили на каждой из планет по вымпелу, символизирующему их принадлежность Федерации, и экспедиция планировала уже убираться во свояси, когда прибыл зонд с последней в системе планеты. Возможно, благодаря удаленности от звезды и центра созвездия, но одиннадцатая планета — умудрилась обзавестись атмосферой, состав которой был близок к атмосферам обитаемых планет Федерации. Траектория орбиты была сложна и непредсказуема, из-за чего полюса ее менялись в зависимости от смены условных времен года, а магнитные бури были таким же обычным явлением, как земные океанские шторма, но сила тяжести была близка к земной. Зато температура на поверхности планеты скакала, как бешеная блоха на горячей сковородке. Радиационный фон от нее не отставал. Но не это удивило начальника геологической партии, проводившей проверку планетарной системы. Даже не наличие атмосферы делало ее привлекательной, хотя не так уж и много кислородных планет в изученной части галактики. В пробах, доставленных с поверхности планеты, присутствовала не просто вся система Менделеева, не только элементы, встречающиеся в минимальных, можно сказать, микроскопических количествах в природе, но и те, которые до этого существовали только в виде синтезированного, в лабораторных условиях, вещества. Но нередко земельные или редкие рассеянные металлы поразили видавшего вида начальника экспедиции. И даже не прометии, существовавший только в синтезированном виде, а присутствие, пусть и в микроскопических количествах, эльфия. Предсказанный одним сумасшедшим профессором почти мифический элемент, способный изменять свойства материи, в реальность которого практически никто не верил. Но здесь эльфий был в пробах почвы воды, и его молекулы присутствовали даже в воздухе. Можно сказать, тут наличествовали все известные агрегатные состояния мифического элемента. Своих. Первых людей планета встретила очень негостеприимно. Ночью температура воздуха опускалась до минус 35 градусов Цельсия. Порывистый ветер с ледяной крошкой выбивал все живое с поверхности планеты, превращая почву в промозглую кашу, почти мгновенно промерзающую насквозь. Восход двойной звезды, вокруг которой дикой белкой сновала планета, нес новые сюрпризы, не менее печальные и удручающие. Температура резко поднималась до тех же 35 градусов, но уже со знаком плюс. Лёд от резкого нагрева начинал парить, и поверхность планеты затягивал плотный туман, забивающий легкий и делающий видимость почти нулевой. К полудню туман рассеивался, и наваливалась сухая, изнуряющая жара. Каша засыхала твердой неровной коркой, чтобы через пару часов подняться в воздух тонкой удушливой пылью, Жесткие мелкие частицы, которые набивались повсюду, в рот, нос, глаза, волосы, от пыли не спасали ни дыхательные маски, ни защитные очки, ни стены сборных модулей. Начальник экспедиции, одним из первых побывавших на планете, назвал ее в честь своей тещи ⁇ Зоя Стелла-1 ⁇ Он расшифровывал это так. ⁇ Змея особо ядовитая Стелла ⁇ Первая и единственная. Но в обиходе прижилась только первая часть. Зоя. Название оставили, хотя шутка была древней, почти анахронизмом. Оставили в честь той самой первой экспедиции члены, которые умерли все до одного в течение полугода после того, как побывали на Зое. Про их смерть ходили разные слухи, слагались легенды, одна невероятнее другой. Говорили, что их убрали спецслужбы, потому что они слишком много знали. Говорили, что на планете был неведомый вирус, и геологическая экспедиция выпустила его на свободу, сама не понимая этого. Находились фанатики, предлагавшие законсервировать Зою, запретить всяческое с ней сношение. А лучше всего взорвать и развеять по космосу. То, что официальные власти не опровергали и не подтверждали эти слухи, только подливало масло в огонь. Вообще, довольно скоро, буквально через пару лет, все упоминания о Зои и диких белках исчезли из СМИ. Осталась пара сухих абзацев во всемирной энциклопедии, да поэты и фантасты, продолжающие говорить о диких белках. Наверное, поэтому довольно скоро они стали не просто легендой, сказкой. И никто точно не знал, что же там происходит. Да и происходит ли вообще.